Под угрозой находились она и ее задания. Огонек вдали исчез. Они долго ничего не видели в темени, кроме неясного серевшего в ночи снежного поля и шумящей на ветру хвойной опушки рядом. Но опушка тянулась и тянулась куда-то в снежные сумерки, пока за очередным поворотом перед ними опять не появился крохотный красноватый огонек в окошке. Под самым лесом ютилось несколько хуторских построек, чернил на снегу пунктир изгороди, и в темном небе на сучьях старых деревьев тускло белел снег. Антон остановился. Зоська тоже придержала шаг. С хутора донесся скрип колодезного журавля, и неясно послышался шум, переливаемой из ведра воды. Антон, ничего не сказав, направился вдоль ограды к постройкам, и Зоська, немного отстав, пошла следом. По-видимому, они зашли с тыльной стороны усадьбы от леса. Хату и окошко с огоньком скоро прикрылись снежные крыши сараев. Появилась банька на отшибе. Под низкой стеной у избы лежала, покрытая снегом, куча бревен видно заготовленных на дрова или на какую-нибудь постройку. Антон только обошел эти бревна и почти столкнулся с человеком в кожухе, несшим в обеих руках два деревянных ведра воды. О, полные! Удачи будет! Вместо приветствия шутливо воскликнул Антон. Человек остановился, молча поставил ведра на снег, рассматривая в полумраке ночного пришельца. Хате чужих нет? тихо спросил Антон. Не, нема. Глухим голосом ответил человек. Хозяин? Кивнул Антон. Так, так. Ну, приглашаю в хату. Погреться надо. Прошу, прошу, пана, не очень однако обрадованно проговорил хозяин. Оставив на снегу ведра, он поспешил к дощатому очищенному от снега крыльцу, открыл низкую дверь. «Проши, пана!» Переступив вслед за Антоном порог, Зоська очутилась в просторном трестене. Хозяин закрыл за ней дверь, и она огляделась. Напротив от входа топилась печь с большими закопченными тюгунами у огня. «Наверное, на корм скоту», — подумала Зоська. Возле печи с ухватом в руках стояла не старая еще белолицая женщина, спокойно и молча оглядевшая Антона, потом скользнувшая взглядом по Зоське. Из-за стола удивленно глядел на них сидевший над раскрытой книгой мальчуган-подросток. Перед ним хлипко мигал огонек коптюшки, той самой, наверное, которая и привела их сюда». В избе царил полумрак, тянуло стужей от двери, дрова в печи только еще разгорались. Вот, передохнуть, сказал Антон, стоя под несмутившимся взглядом женщины. Проше, проше, тихо сказала хозяйка и поставила в угол ухват. Зоська попыталась понять, куда они попали, что за люди на этом хуторе, но сразу понять что-либо было трудно. Кажется, хозяин и хозяйка разговаривали по-польски, значит, были, видимо, из местной шляхты, как понимала Зоська, всегда имевшей свое особенное отношение к миру. Светловолосый мальчишка выскочил из-за стола и услужливо придвинул поближе к гостям стоявшую у стенки скамью. «Прошу, пани и пана, седать» с ласковой напевностью в голосе сказала хозяйка. «Сядем!» — сказал Антон. «Садись, Зоська, переобувайся! Погреемся немного!» Зоська с удовольствием опустилась на гладкую дубовую скамейку, стянула раскисший сапог. Мальчик опять сел на свое место у коптюшки. «Что читаешь?» — спросила Зоська, заглядывая в книгу. Я, преодолевая смущение, переспросил мальчик. Таемничий остров, ответил он по-белорусски.